то они открывались мне лишь постепенно, от свидания к свиданию я уже говорил. Он писал, делал наброски, собирал, изучал и комбинировал. Это не могло от меня ускользнуть. Я отмечал это с искренним удовлетворением. Осторожные расспросы еще не одну неделю встречали у него не то игривый, не то испуганный и раздраженный, охраняющие какую-то неладную тайну, отпор, молчание, усмешку при нахмуренных бровях, отговорки вроде «не приставай, не томи свою душу» или «все равно, дорогой мой, ты узнаешь об этом достаточно рано» или «да вот и забродила священная варева». Не так-то, видно, легко изгнать из крови теологический вирус, нежданно-негаданно он дает бурные рецидивы. Этот намек подтвердил предположение, возникшее у меня, когда я увидел, что он читает. На его письменном столе я как-то нашел странную книжицу, восходящий к XIII веку французский стихотворный перевод Ведение Павла» из греческого текста IV века. «Видение Павла» — так называемый апокалипсис святого Павла, возникший не раньше IV века. На мой вопрос, откуда у него эта книга, он отвечал. «Розенштиль привезла. Не первый курьез, который она для меня откопала. Неугомонная женщина. Заметила, что я питаю слабость к людям, которые спускались в бездну, я хочу сказать, в ад. Это роднит такие несхожие друг с другом фигуры, как Павел и Вергильев Эней. Помнишь, Данте назвал рядышком имена этих двух Побывавших в бездне. Я помнил. Данте назвал рядышком. Данте — ад. Песня вторая. строфа 32. К сожалению, сказал я, твоя филя хоспиталис здесь сиделка не может тебе это прочесть. Да, засмеялся он. Для старофранцузского нужно пользоваться собственными глазами. Дело в том, что в ту пору, когда он не мог пользоваться своими глазами, когда боль над ними и в глубине их делала чтение невозможным, ему часто читала вслух Клементина Швейгештиль, причем вещи довольно странно, но вместе с тем и не так уж нелепо звучавшие в устах приветливой молодой поселенки. Однажды я застал эту славную девочку у Адриана. Сидя на вытяжку в Сан-Ванороловом кресле у письменного стола, в то время как больной покоился в своем бернгмейерском шезлонге, она с умилительными запинками и со шкалярски выспринним верхненемецким выговором Читала ему из книжки в картонном, тронутом сыростью переплете, которая тоже, наверное, очутилась здесь благодаря усердной розенштиль, «Экстатические излияния Мехтгильды Магдебургской». Мехтгильда Магдебургская около 1212 1280 Монахиня, прославившаяся своей мистической книгой, свет, источаемый божеством. Я тихо примостился в углу на диванчике и еще некоторое время с удивлением слушал этот благочестиво-откровенный, сбивчиво-эксцентричный рассказ. Тогда-то я и узнал, что так они часто читали. В своей по-крестьянски скромной одежде, свидетельствовавшей о церковной опеке, в шерстяном оливкового цвета костюме, острополый закрытый жилет которого, густо усеянный металлическими пуговками, скрадывавшие девическую грудь и падавший на просторную до пят юбку, украшали лишь бусы из старинных серебряных монет под рюшем у шеи. Эта кореглазая девушка не раз сиживала у больного, и по-школярски монотонно читала ему книги, против которых господин священник, разумеется, не стал бы возражать. Раннехристианские и средневековые повествования о видениях и эсхатологические опты. Эсхатология от греческого «эсхатон» — конец, учение о конце мира. Изредка в дверь заглядывала матушка Швейгештиль, чтобы поглядеть, куда запропастилась понадобившаяся ей зачем-нибудь дочка, но, одобрительно кивнув головой, тотчас же удалялась. Или же присаживалась минут на десять у двери, чтобы послушать, после чего бесшумно исчезала. Экстазы Мехтгильды сменялись экстазами Гильдегарды Бингенской». Гильдегарда Бингенская, 1098-1178, настоятельница монастыря в немецком городе Бингене, слывшая пророчицей. Или же переводом церковной истории Англии ученого монаха Беды, достопочтенного произведения, сохранившего нам немало кельтских потусторонних историй и видений из времен раннего ирландско-англосаксонского христианства. Беда, достопочтенный 675 семьсот 735 пятый английский монах, автор житий английских подвижников, сочинений по грамматике, хронологии, а также церковной истории Англии. Вся эта исступленная, возвещающая страшный суд и дидактически грозящая вечной карой книжность до- и раннехристианских эсхатологий составляет весьма плотную, полную повторяющихся мотивов сферу традиций. И Адриан включился в нее, чтобы настроиться на произведение, которое собрало бы все ее элементы в едином фокусе, Зловеще охватило бы их в своем позднейшем художественном синтезе и по непреложному внутреннему велению, как в зеркале, показало бы человечеству, к чему оно подошло. Близок конец! Близок конец! Он уже занялся над тобой. Смотри, он близок. Он уже поднимается и над тобой разразится, о житель земли. Эти слова, произносимые у Адриана Тестесом, то есть свидетелем-рассказчиком, окрашенные призрачной мелодией, состоящей из чистых кварт и уменьшенных квинт, и покоящейся на застывших, чуждых ей гармониях, составляют текст смело архаизированного «респонсория», незабываемо повторяющего мелодии в двух четырехголосных, противоположно направленных хоровых партиях. Слова эти взяты вовсе не из иоанного апокалипсиса, а из другого пласта, из пророчеств вавилонского изгнания, из видений и плачи и из Экииля, в очень странной зависимости от коих находится, между прочим, таинственное послание из патмуса времен Нерона. Точно так же поглощение книги, отважно избранное уже Альбрехтом Дюрером для сюжета одной из его гравюр на дереве, почти дословно заимствовано у Иезекииля, вплоть до такой подробности, что книга или письмо, содержащее жалобы и причитания, кажется тому, кто благоговейно вкушает ее сладкой, как мед. Также и великая блудница — «Жена на звере багряном», при изображении которой Нюрнбержец позабавился, использовав для этой цели привезенный из Венеции этюд портрет одной тамошней куртизанки, весьма обстоятельный и в сходных выражениях описано тем же Иезекиилем. Поистине существует апокалипсическая культура, до известной степени посвящающая исступленных в несомненные факты и события, хотя это и наводит на мысль о странном психологическом феномене, заключающемся в повторяемости наитий прошлого, в несамостоятельности, заимствованности, шаблонности иступлений. Однако дело обстоит именно так, и я указываю на это в связи с замечанием, что… В своей ни с чем не оратории Леверкюн текстуально отнюдь не придерживался только иоаннова апокалипсиса, но, так сказать, вобрал в нее всю ту традицию ясновидения, о которой я говорил, создав новый и собственный апокалипсис, как бы резюмирующий все предвещания конца. Заглавие «Апокалипсис в картинах» дань Дюреру, и должно, наверное, подчеркнуть тенденцию к реальной зримости, к графической дробности, к заполнению пространства фантастически точными деталями, общую обоим произведением. Но не следует думать, что 15 иллюстраций нюрнбержце явились для невероятной фрески Адриана программой. Правда, основой для этой страшной и изощренной музыки В значительной мере послужили слова того таинственного документа, что вдохновлял и Дюрера, но Леверкюн расширил поприще музыкальных возможностей хора, речитатива, арии, вставив в свое сочинение некоторые мрачные партии псалтыря, например, «Проникновенная яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися», а также выразительнейшие кошмары и поношения апокрифов — Затем некоторые, звучащие ныне необычайно язвительно, фрагменты из «Плача и Иеремии», и еще кое-какие, более далекие от этого тексты, что в совокупности и должно создать общее впечатление отверзающегося иного мира, наставшей расплаты, ухода в ад стать вещей переработкой эсхатологических концепций в их развитии от ранней шаманской ступени через античность и христианство до Данте. В музыкальном полотне Ливеркюна многое напоминает поэму Данте, а еще больше ту, кишащую телами стену, где ангелы трубят в трубы, возвещая конец мира».